Глава девятнадцатая Этот же день. Ранее. Покусывая губы, одетая в стильное пальто и строгий костюм Катерина, вот уже полчаса ходила по террасе дома Изотовых. Жутко нервничая, девушка то и дело доставала из сумочки мобильной и поглядывала на дисплей. Время часа икс неумолимо приближалось. До поездки в администрацию оставалось всего ничего. «Как пройдет?» Страшась неизвестности, беспрестанно думала юная вассал. «Вдруг девочкам не разрешат со мной зайти? Или мне не дадут опеку? А если Потемкин применит свою силу?» Тяжко вздыхая, она мерила шагами пол, не замечая остановившихся поблизости двух воинов рода Изотовых. Что-то негромко сказав Ярославу, его коллега неторопливо пошел вдоль дома, а привычно спокойный телохранитель направился к террасе. Не поднимаясь по ступенькам, он остановился. «Доброе утро!» Глядя снизу вверх, поприветствовал девушку. «Доброе!» Хмуро отозвалась Катенька и начала спускаться по лестнице. «Думаешь, на комиссии все пройдет хорошо?» Прямо на ходу поинтересовалась с тревогой. Посторонившись, мужчина дал ей дорогу. Посмотрев теперь уже сверху вниз, неожиданно философски изрек. «Будь готов к худшему, но делай все, чтобы это не случилось!» Помолчав, уверенно добавил, «Со своей стороны гарантирую вам и бояриням безопасность». Поджав губы, Катя, не мигая, смотрела на безмятежного воина. «Как он может быть сейчас таким спокойным? Неужто совсем не страшно? Ярослав, а откуда у тебя артефакт-блокиратор? Расскажешь?» Тихонько спросила. «За разговором время быстрее идет. Тревожно. Очень. Пояснила и...» Покраснев, принялась нервно теребить ручку изящной сумки. Вроде бы ровесницы Софьи Сергеевной, а настолько сильно отличаются. Глава рода Изотовых всегда сохраняла самообладание. С грустью подумал мужчина. Быстро глянув на наручные часы, он задумчиво посмотрел на смущенную и одновременно крайне встревоженную девушку. «Особо рассказывать нечего», — произнес невозмутимо. «Мне тогда было лет десять». Любил в одиночку уходить из деревни и бродить по тайге. Самонадеянный, ничего не знающий, по сути мальчишка. Однажды к концу сытого лета нос к носу столкнулся с молодым медведем. Увидев, как Катенька испуганно округлила глаза, улыбнулся. Медведь от неожиданности заорал со всей мочи, и я вместе с ним. Оба друг друга испугались, да и рванули в противоположные стороны. «Медведь на дорогу, а я в лес». Мой бег закончился падением во враг. Ногу повредил, сам выбраться не смог. На третьи сутки меня оттуда вытащил старец. Принес к себе в избушку, накормил, подречил, поговорил. Позже он стал моим наставником. Научил боевым техникам, житейской мудростью поделился. Артефакт блокиратор подарил. Объяснил, как им пользоваться, на меня настроил. Откуда знания и артефакт у наставника, не спрашивал. Разный народ вдоль Амура живет, да от глаз людских прячется. Не принято там вопросов задавать. А сам он помалкивал. — Ты? — Катерина помялась, а после быстро спросила. — "Артефактом доводилось пользоваться в деле? Помолчав, Ярослав односложно ответил. — Да. По его тону и моментально застывшему лицу юной дворянке стало понятно. Дальше расспрашивать не стоит. — Не скажет. Повисла напряженная пауза. Желая скрасить последствия неудобного вопроса, Катя миролюбиво поинтересовалась. «А с наставником вы общаетесь?» «Нет», — качнул головой воин. «Учитель давно ушел к предкам. В тот год я из приемной семьей простился. Больше в деревню не возвращался. Это произошло двадцать лет назад», — усмехнулся мужчина. «А сейчас тебе сколько?» — удивленно нахмурилась юная дворянка. «На вид максимум тридцать. Любимая девушка есть?» Выпалила и густо-густо покраснела. Тридцать семь. Екатерина Федоровна. Ровно ответил Ярослав. Постоянной женщины в моей жизни нет и не будет. Встретив удивленный взгляд Кати, пояснил. Проклятие рода должно уйти вместе со мной. Сейчас мне есть о ком позаботиться. Надеюсь, так и останется. Нам пора. Сообщил внезапно и резко повернул голову к входной двери. Через пару мгновений та распахнулась. И на террасу вышли сосредоточенные близняшки. «Доброе утро, Ярослав!» Хором поздоровались, чинно спускаясь по лестнице. Приглядевшись, мужчина не обнаружил у них ни те ни страха, лишь решимость. Храбрые малышки определенно не боялись. Они были готовы отстаивать свои интересы. «Светлого дня, боярыни!» Воин почтительно поклонился. «Прошу в машину!» Синхронно кивнув. Девочки в сопровождении Екатерины направились следом за телохранителем. Удостоверившись в удобстве пассажиров, Ярослав завел двигатель. Вскоре машина выехала со двора. По дороге Катя изредка поглядывала на сосредоточенных, воинственно настроенных близняшек. На вчерашнем совете взрослые решили не рассказывать боярыням о том, что Потемкин – непростой человек, отреклятый мак разума. Вассал Рода вначале сомневалась, правильное ли это решение – Но теперь чувствовала... Да, верно. Ее саму пугает предстоящая встреча с Егором. А каково было бы малышкам? Нет, пусть лучше не знают. Белоснежный автомобиль припарковался на стоянке городской администрации. Выйдя из салона, телохранитель быстро осмотрелся. Заметив знакомый серый седан, не повел и бровью. К возможным проблемам он подготовился. Открыв первую дверцу Катерине, затем помог выбраться девочкам. Крепко взяв их за ладошки, вассал рода Изотовых решительно направилась к входу в администрацию. Невозмутимый Ярослав бесшумной тенью шел рядом. Миновав полупустой в этот раз холл, они беспрепятственно поднялись на второй этаж. Катерина уверенно шагнула в широкий коридор, хотя сердечко в груди билось тревожно. Свернув направо, остановилась напротив нужной двери. Быстро оглядела сидящих на стульях вдоль стены немногочисленных посетителей. Две весьма почтенного возраста женщины тихо беседовали. Седовласый мужчина угрюмо о чем-то размышлял. Беловолосый юноша в черной кепке увлеченно играл в телефоне. Оторвавшись на миг от дисплея, он, заприметив симпатичную рыжеволосую девушку, обаятельно улыбнулся, разглядывая незнакомку с явным интересом. Одарив паренька холодным взором, Катерина глянула налево и моментально напряглась. В конце коридора, у самого окна, скрестив на груди руки, стоял Потемкин. На его лице отчетливо читалось высокомерие и презрение. Вассал рода Изотовых гордо вскинула подбородок, весь страх внезапно куда-то улетучился. Она собиралась бороться за близняшек до победного. Меж тем... Демонстративно поклонившись Катерине, Егор ядовито ухмыльнулся, а после внимательно оглядел невозмутимого Ярослава и хмурых боярынь. Увидев возможного опекуна, девочки даже и не подумали с ним здороваться. Крепко держа за руки Катю, они смотрели на мужчину из лобья. Заметив, как вдовец угрожающе прищурился, Ярослав тихо сказал Кате: "Думаю, вам с девочками лучше присесть". Воин жестом указал куда именно. Между одной из женщин и юношей пустовали три стула. Коротко кивнув, Катерина села на ближайший. Очутившийся по соседству молодой человек тотчас тот час снял кепку и быстро провел ладонью по светлой шевелюре. Затем, желая понравиться симпатичной девушке, снова обаятельно, демонстрируя милые ямочки на щеках, улыбнулся. Не выказывая ответного интереса, Катерина даже не сменила непроницаемое выражение на лице. Цепко глянув на парня, Ярослав проследил за рассаживающимися боярынями, а потом отошел к противоположной стене и встал напротив подопечных. Задумчиво покрутив в руках мобильный, юноша повернулся к Кате и негромко заметил. — Вы с сестрами очень похожи. Все красавицы. — Благодарю. — ледяным тоном отозвалась девушка, прекрасно понимая, что с боярынями они не похожи ни капля. — А я вот сижу, жду, когда документы отдадут. Не реагируя на холодность девушки, сообщил юноша. «На этих чиновников никаких нервов не хватает. Меня Ефимом зовут. А тебя?» «Имени своего вам сообщать не намерено», — отозвалась Катя холодно. Разочарованно вздохнув, юноша посмотрел на Ярослава, словно ища у того помощи. Ответив нечитаемым взглядом, телохранитель моментально напрягся. «Вроде безобидный, улыбчивый паренек, и угроза пока не наблюдается». Но профессиональная интуиция чего-то сработала. В это же мгновение дверь в кабинет распахнулась. Остановившись на пороге, затянутая в строгий черный костюм заместитель начальника произнесла. «На комиссию приглашаются претенденты на опеку над боярынями и зотовыми». Отлипнув от стены, Ярослав подождал, пока Катерина и девочки войдут в кабинет, и, намеренно опережая Потемкина, скользнул следом. Очутившись в просторном помещении, сопроводил подопечных к самым дальним стульям, а потом замер рядом, не отводя тяжелого взгляда от Потемкина. Тот, демонстративно возведя глаза к потолку, неодобрительно покачал головой. — Тамара Прокофьевна! — неожиданно послышался от двери голос заместителя. — Можно мне все же уйти? Ступай — Ступай! С досадой отозвалась начальница. — Справлюсь одна. За по личным делам сотрудницей захлопнулась дверь, а хозяйка кабинета пододвинула поближе документы. Конечно, отпускать заместителя во время комиссии не по правилам, но у той ночи дочь отвезли в роддом. Отстревоженной будущей бабушки пользы сегодня ждать не приходилось. «Позже подпишет протокол», – успокоила себя Тамара Прокофьевна. Не выказывая удивления количеством визитеров, Привыкшая ко многому за столько лет работы женщина принялась медленно листать лежащую перед ней папку. Подобные дела в ее практике уже встречались. Она нередко сталкивалась с тем, что молодые кандидаты в опекуны впоследствии горько сожалели о принятом решении. Приходилось вновь пересматривать дела, и частенько дети отправлялись под опеку государства. Поэтому начальница уже не раз беседовала с юной претенденткой Тимирязевой. Второго кандидата Тамара Прокофьевна видела впервые. Документы у него принимала заместитель. Вновь поправив очки, женщина строго оглядела присутствующих и хорошо поставленным голосом произнесла. «Прибывших на комиссию прошу представиться». Остановив взор на Потемкине, дала понять, кто именно будет говорить первым. «Потомственный дворянин Егор Николаевич Потемкин». Мгновенно соориентировался тот. Галантно поклонившись, изобразил на лице глубокую печаль Супруг, безвременно почивший главы рода бояр изотовых Софьи Сергеевны. Сочувствую вашему горю, искренне промолвила начальница. Неторопливо поднявшись с места, Екатерина гордо скинула голову. Потомственная дворянка Екатерина Федоровна Тимирязева вассал рода изотовых, давшая клятву верности лично главе рода Софьи Сергеевне. «Со мной прибыли на комиссию боярыни Елизавета и Александра Изотовы, а также их телохранитель». Взглянув поверх очков на решительно настроенную девушку, чиновница вновь полистала документы. На получение права опеки претендуют два кандидата. Начала сухо, глядя в бумаги. Елизавета и Александра Изотовы дали согласие обоим. По правилам, я должна принять решение на основании имеющихся в деле анкет. «Более подходящей кандидатурой пока для меня является Егор Николаевич». Вдовец довольно приосанился. «Однако в целях детального рассмотрения дела я готова выслушать юных боярынь». Моментально смягчив тон, она обратилась к девочкам. «Елизавета, Александра, хотите ли вы что-либо сказать?» «Да», — твердо произнесла Лиза, синхронно став вместе с сестрой и взяв ту за руку. «Мы хотим попекуны Катерину Федоровну Тимирязеву». — А потемке нам не нравится, мы его совсем не знаем. — Но вы же дали ему согласие, — напомнила начальница. — Отчего так вышло? Вас кто-то заставил? Быстро переглянувшись, бояры неодновременно хмуро посмотрели на хозяйку кабинета, не торопясь отвечать. Катерина собралась было вмешаться, но женщина остановила ее жестом. — Мы не знаем, как так вышло, — тихонько объяснила Саша. — Никто нас не принуждал... «Сами подписали, но мы не хотим его в опекуны!» «Совсем!» — твердо добавила Лиза. «Садитесь!» Практически с материнской заботой произнесла начальница, затем кивнула Потемкину. «Даю вам слово, Егор Николаевич». «Девочки правы, они меня действительно не знают!» Неожиданно для Кати выдал вдовец. «Да вот только моей вины в этом нет!» Мужчина огорченно вздохнул и безапелляционно заявил. «Присутствующая здесь Екатерина Тимирязева, желая получить опеку, действует исключительно из корыстных побуждений. Ее не интересуют дети, только имущество рода Изотовых. Она препятствует моим встречам с боярынями и продолжает настраивать их против меня. Подтверждением тому служит согласие девочек на опеку», — заметив заинтересованность начальницы, пояснил. «Даже пришлось приезжать в школу, чтобы с ними пообщаться». В присутствии заместителя по воспитательной работе я поговорил с девочками по душам. На лице женщины мелькнула тень одобрения. Потемкин моментально воодушевился. Лиза с Сашей решили, что лучше меняем опекуна не сыскать, а вот теперь снова идут на попятную. Он с показной беспомощностью развел руками. — Одна только надежда осталась на вас, Тамара Прокофьевна. Сжав губы, Катерина поднялась. Егор Николаевич умеет быть крайне убедительным. Я не обладаю таким же даром красноречия, увы. Могу сказать лишь одно. Его слова лживы. Девочек я искренне люблю. Васальная клятва, принятая у меня главой рода Изотовых, подтверждает. Софья Сергеевна мне доверяла. На тот момент боярыня замужем не была. А значит, если бы с ней что-то случилось, опекуном для близняшек стала бы я. Неожиданно прозорливо напомнила об очевидном девушка. «Катя, наша семья!» Звонко прозвучал голосок вскочившей Саши. «Она нас любит и заботится так же, как Сонечка!» Смело встретившись взглядом с Потемкиным, девочка твердо заявила. «Даже если вам дадут над нами опеку, знайте, мы никогда не будем вас считать членом нашей семьи!» И гордо вздернув подбородок, вновь села. Скрипнув зубами, Егор собрался ответить, однако Тамара Прокофьевна не позволила. Остановив мужчину властным жестом, начальница отдела опеки громко произнесла. Рассмотрев материалы дела и выслушав присутствующих, принято решение передать опеку над боярынями Александрой и Елизаветой Изотовыми, она выдержала бесконечно долгую паузу. — Екатерине Федоровне Тимирязевой, документы получите через три дня, — добавила и захлопнула папку. Радостно воскликнув, девочки вскочили и принялись обнимать счастливую Катерину. В это же мгновение Потемкин прошипел. «Не бывать тому!» С поразительной скоростью мак разума рванул к чиновнице. Однако успел лишь едва коснуться руки изумленной женщины, как, истошно взвизнув от испуга, уткнулся лицом в столешницу. За его спиной возвышался невозмутимый Ярослав. К великому сожалению воина, он не имел права причинить боль вдовцу. А так хотелось. Аккуратно придерживая руки и плечи вырывающегося мага, телохранитель укорил. — Егор Николаевич, нельзя к женщинам прикасаться без их на то согласия. Вас разве в детстве не учили? — Отпусти! — заверещал Потемкин. — Я приказываю! — Вашим приказам не подчиняюсь. Легкая улыбка скользнула по лицу воина. В этот же миг дверь распахнулась. Трое мужчин в черной униформе с эмблемой князя Южного на рукаве бесшумными тенями проскользнули в кабинет. Мгновенно оценив обстановку, двое заменили посторонившегося Ярослава, а третий защелкнул на потемкине мягкий блестящий ошейник. Едва почувствовав тот на шее, Егор взвыл раненым зверем. Забившись в крепких руках воинов, попытался вырваться, но тщетно. «Что здесь происходит?» Машинально потирая место прикосновения, поинтересовалась шокированная Тамара Прокофьевна. Ярослав глянул на одного из спецов. Тот кивнул, и воин рода Изотовых пояснил. «Потемкин, маг разума, на вас совершена попытка воздействия запрещенной силой». Командир спецотряда, глядя на изумленную женщину, добавил. «Егор Николаевич, Потемкин арестован. Сегодня с вами свяжутся для дачи показаний». — Если пожелаете привлечь Потемкина к ответственности, вы вправе подать заявление. — Конечно, желаю. Хоть и не понимая, как именно на нее собирались воздействовать и кто такой маг разума, возмущенно воскликнула Тамара Прокофьевна. — Это куда годится? Нападение на чиновника! Сердито пыхтя, она сняла очки и принялась их протирать, вытащенная из ящика стола салфеткой. — Вы не пострадали? — обратился воин, обнимающий малышек Катя. Нет покачала головой Катерина. «Спасибо, что арестовали!» — поблагодарила искренне. «Это наша работа!» — скупо обронил мужчина. «Выводите!» — скомандовал коллегам. «Всего доброго!» Церемонно попрощался, когда поникшего Потемкина вывели и покинул помещение. Под изумленными взглядами посетителей воины быстро провели по коридору низко опустившего голову Егора. На его бледном лице не было ни кровинки. Светловолосый юноша дождался, пока они скроются с глаз. Нацепив черную кепку, встал и нарочито громко заявил. «Дурдом какой-то! Не нужны мне эти документы!» Засунув руки в карманы потертых модных джинсов, он неторопливо пошел по коридору. Спустившись на первый этаж, вышел из здания администрации. Не выказывая излишнего интереса к микроавтобусу, в который грузили Потемкина, направился в противоположную сторону. Удалившись на безопасное расстояние, осмотрелся и, убедившись в отсутствии поблизости чужих глаз и ушей, набрал нужный номер. «Объект арестован спецотрядом», — доложил негромко. Выслушав ответ, принялся обстоятельно рассказывать, привычно внимательно следя за окружением. Удобно расположившись в шезлонге, темноволосый мужчина в белоснежном длинном халате попивал из пузатого бокала темно-коричневый напиток и, о чем-то размышляя, лениво наблюдал за плескающимися в огромном бассейне обнаженными красотками. Торопливо подойдя, перед ним почтительно склонился личный помощник. Его элегантный темно-серый костюм выглядел неуместно в помещении великолепного крытого бассейна, но дожидаться, пока хозяин покинет зону отдыха, он не мог. Новости были важными. «Рассказывай, Андрей!» – небрежно кивнул помощнику мужчина. «Что стряслось?» – информация из Южного княжества, – доложил верный слуга. Потемкина арестовал спецотряд князя прямо в администрации. Сразу же вывели из кабинета вошельники блокираторе Идиот. Опять не справился, еще и засветился. Хозяин дома брезгливо поморщился. Теперь о потемке не можно забыть. Жаль, самому его доказать не получится. Он с угрозой нахмурился, а после пренеприятно усмехнулся. Ну допустим да с ним спецы Южного поиграются. Все одно бестолку. Обо мне не расскажет. Клятва не даст. В бассейне по-прежнему также шумно прескались безупречно красивые наложницы хозяина. Не глядя в сторону юных прелестниц, Андрей недвижимо ожидал приказа. «Пыль охрового камня привезли?» Не отрывая взора от бокала, поинтересовался темноволосый. «Да, кивнул слуга. Готовы передать группе?» «Раз готовы, значит, действуйте. Срок сегодня ночью», — спокойно отдал приказ господин. Заметив, что Андрей явно желает задать вопрос, но не решается, махнул рукой. «Говори уже!» Голос мужчины прозвучал на удивление миролюбиво. «Господин, охровый камень стоит бешеных денег. Нельзя гарантировать, что Южный будет лично участвовать в спасательных работах. Не станет ли это пустой тратой средств? Может, попробовать иначе?» «Ты печешься о моих деньгах?» «Не ожидал!» Усмешка тронула чувственные, пухлые губы весьма привлекательного мужчины. Заметив, как слуга напрягся, но тем не менее не отвел взгляда, он хмыкнул. Выдержав многозначительную паузу, невозмутимо продолжил. — Вот за эту смелость тебя и уважаю. Однако впредь знай свое место. Слова прозвучали, будто удар хлыста. Слуга тут опустил голову. Меж тем, отпив из бокала... Мужчина закинул ногу на ногу и соизволил объяснить. Все покушения на Разумовского окончились неудачей. Сейчас же я разом могу и удалить серьезного противника, и получить месторождение. Став овощем, Южный уж точно не сможет влиять на политический расклад в империи. Да и мой доход существенно увеличится, а две маленькие девочки со слугами не станут сопротивляться. Он едва заметно улыбнулся, а после, прищурившись, Уверенно добавил, «Каким бы ни был Разумовский осторожным и подозрительным, но в эту ловушку попадет. Игорь никогда не бросает своих подданных, поэтому нет, Андрей, мои траты по сравнению с тем, что могу получить пыль». Посчитав аналогию с убийственной сугубо для универсалов пылью охрового камня удачной, он с предвкушением почмокал губами. «Слушаюсь». Низко поклонившись, слуга ретировался. Не выпуская бокала из рук, господин лениво осмотрел обнаженных наложниц. Капли влаги на идеальной женской коже и изгибы безупречных тел завораживали и манили. — Хватит плескаться! Идите ко мне! — прогремел в воздухе его властный голос. Моментально отреагировав на зов, шесть красивых женщин грациозно вышли из бассейна и направились к своему хозяину.